Затем Терхит рассказал немцу, как начал работать в подполье, считая своим долгом помогать соотечественникам, бежавшим из Голландии. Примерно через полчаса гестаповец прервал Терхита. «Я прекрасно разбираюсь в людях. В моей работе это необходимо. Пока вы говорили, я внимательно изучал вас и пришел к выводу, что вас нельзя отнести к категории преступников». «Вы производите впечатление порядочного человека, который руководствуется чувством долга. Будь я на вашем месте, я, очевидно, делал бы то же самое. Мне хочется дать вам последнюю возможность». Терхит, по его словам, не верил своим ушам. Он был так ошеломлен, что не мог произнести ни слова. Гестаповец продолжал. «Фамилия моя?» Здесь Тархид прервал свой рассказ. «Я не могу назвать его фамилию», — сказал он. «А почему вы сейчас поймете сами?» «Однако дайте честное слово, что никому не назовете ее». «Можете бежать. Даю вам 10 минут. Хотелось бы дать больше, но за мной следует Питерс. Он мой помощник, вы знаете». «И я подозреваю, что при нашей системе ему поручено доносить на меня точно так же, как на него доношу я. В любую минуту он может появиться здесь. Идите, садитесь на первый же поезд, отправляющийся на юг, и будьте счастливы». Он даже слегка подтолкнул Терхита, словно хотел, чтобы тот скорее ушел. Терхит был поражен». Он даже стал подозревать, что за всем этим кроется какая-нибудь хитрость, и стоит ему двинуться, гестаповец выстрелит ему в спину, якобы при попытке к бегству. Но на лице капитана была дружеская улыбка. Пробормотав несколько бессвязных слов благодарности, Терхит по его словам бросился прочь. Он сразу же побежал домой, В последний раз пообедал с женой и детьми, взял денег и кое-что из продуктов — Затем поехал на Леонский вокзал, сел на поезд, следующий на юг, и, используя свои связи проводника на маршруте, перебрался через испанскую границу, несколько раз, едва избежав поимки. Наконец он попал в Португалию и явился в голландское посольство в Лиссабоне. Его поместили в лагерь для беженцев, а когда настала его очередь, он на самолете вылетел в Англию. «Вот и весь мой рассказ», — закончил Терхит. Несколько мгновений я смотрел на него широко раскрытыми глазами, а потом даже присвистнул от удивления. «Рассказ, да еще какой!» — воскликнул я. Мне довелось слышать много рассказов от беженцев. Среди них были и захватывающие, и интересные своей оригинальностью, но ваш побил все рекорды. «Барон Мюнхгаузен с радостью отдал бы вам свои лавры!» Терхит взглянул на меня. Этот на вид безобидный человек сейчас выглядел сердитым. «Что вы хотите этим сказать?» — возмутился он. «Подождите. Правильно ли я вас понял?» — сказал я и, загибая пальцы, стал перечислять основные эпизоды его рассказа. «Во-первых, вы помогали беженцам на своем участке маршрута». Во-вторых, один из беженцев не явился в условленное место встречи. В-третьих, на следующий день он звонит вам и просит встретиться с ним. В-четвертых, он оказывается офицером гестапо и арестовывает вас. В-пятых, он отпускает вас, заручившись вашим обещанием никому не называть его фамилии. В-шестых, он дает вам 10 минут сроку, а вы, не торопясь, идете домой, обедаете и отправляетесь на станцию». «Это же совершеннейшая нелепость!» Теперь Терр хитро сердился не на шутку. «Уверяю вас, это правда!» — закричал он. «Правда?» — передразнил я его. Хотя говорят, что правда необычнее вымысла, но на сей раз она чересчур уж странна. В вашем рассказе есть три момента, которые вызовут подозрение у самого легковерного человека. Ну, прежде всего, гестаповец». Ведь всем известно, да и вы должны хорошо знать это, что в гестапо люди подбираются особо, из числа хладнокровных садистов, из тех, кто упивается властью над другими людьми. Гестаповцы — люди грубые, жестокие, неспособные сочувствовать. И вдруг нашелся мягкосердечный гестаповец, который пожалел вас и даже рисковал своей жизнью ради спасения вашей. Вы ведь сами сказали, что за ним по пятам шел Питерс. «Как вы думаете, что случилось с вашим добрым другом, когда через несколько минут появился Питерс, а желанной птички в клетке не оказалось?» Терхит промолчал, и я продолжал. «Давайте поподробнее поговорим об этом странном субъекте из гестапо. Он заинтриговал меня. Ему не было никакой надобности называть вам свою фамилию, но, будучи человеком оригинальным, он назвал ее». После этого он берет с вас слово держать его фамилию в тайне. Спрашивается, почему? Если он не хотел разглашать своей фамилией, зачем он назвал ее? Что вам это могло дать? Разве вам легче было бежать? Конечно, нет. А ему это только могло повредить, если бы вас снова поймали и пытаясь заставили во всем признаться. Но вы человек слова. Дав слово врагу своей родины, вы не хотите нарушать его? Да, не хочу, сквозь зубы процедил Терхит.